Глава 11. Пушка с гусечной платформы, вроде той, утопленной в болоте посреди базы военных, значит, на базе они действительно проводили опыты по искривлению пространства или испытывали новые модели глубокого вакуумного оружия. Тогда мне показалось, что пушка куда больше, хотя теперь стало видно, что ее мог бы, пожалуй, поднять один человек. Остатки турели упирались в верхнюю стенку большого фанерного ящика. Ствол, из которого торчал пучок тонких золотистых стержней, был направлен в сторону одной из надстроек, точно на пролом в ее стене. За проломом виднелись оштукатуренные стены, край стола, перевернутый стул, ковер на полу. В задней части пушки свешивался черный кабель, уходящий в дыру, прорубленную позади ящика. Скорее всего, картограф подсоединил устройство к какому-то трансформатору внутри плавучей лаборатории. Раздался стук по дошу по доскам борта. Я выглянул над пробойником и взгляду открылся зияющий на другой стороне палубы прямоугольный проем с низкими железными перильцами. Из него торчала голова огромного ящера пса со светлыми кругами на месте глаз, большими, будто основания круглых башен. Раньше поверх перил тянулась решетка, теперь от нее остались лишь обломки прутьев. Когда я очутился возле пушки, шаря взглядом по задней панели, где было несколько кнопок и круглый зеленый таймер, над бортом показался медведь. Он что-то прорычал, исчез из виду, появился вновь, сжимая ограждение одной рукой, второй ударил кого-то, находящегося ниже. Доски палубы застонали. Ящеропес выпрыгнул из вольера. Вот кому бюреры приносили жертвы. Я успел разглядеть несколько висящих на колючке мертвецов, Большинство были обычными людьми, но один, хоть и с человеческим телом, и даже в белом лабораторном халате, принадлежал к тому же виду, что и труп, подвешенный на лестнице возле каменной дороги. Вытянув шею, зверь зашипел. С правой стороны скула была проломлена, внутри шевелились серебристые тела пиявок, ползающих по его деснам и гортани. Медведь тяжело перевалился через ограждение, а я вонзил палец в кнопку. В таймере что-то щелкнуло, и пушка загудела. Прожекторы вокруг бассейна погасли. На мгновение в пещере воцарился первозданный мрак, лишь мерцал круглый зеленый глаз на панели. Они загорелись вновь, и за это время вокруг кое-что изменилось. Я теперь бежал в обход над надстройки, в которую была нацелена пушка. Медведя я не увидел вообще, а над бортом с автоматом в руках показался Никита. Он вылез, качаясь, по разбитому лицу текла кровь, шагнул вперед. Торчащие из ствола золотистые стержни налились красно-оранжевым сиянием. Ящеропес, разинув пасть, прыгнул. Никита выстрелил в него, рухнул на палубу и вдруг начал палить между ног зверя вдоль самых досок. Оказывается, медведь успел переместиться к вольеру. Напарник метил в него. Зверь перелетел через пригоршню, извернулся в воздухе, лязгнул зубами над спиной напарника, обдав его будто ртутными брызгами потоком пиявок и рухнул за борт. От гудения затряслась вся лаборатория, и прожекторы вновь потухли, на этот раз окончательно. На зеленом поле таймера проступили три ярко-красные восьмерки. Мгновенно сменились на шестерки, потом на нули. Крайне слева погас, остальные стали двумя цифрами. 25. Пушка выстрелила светом. Конус золотого сияния уперся в пролом над палубой. И пространство внутри домика расплавилось, очертания мебели потекли, меняясь. Что-то другое возникло там. А цифры стали меняться: 24, 23. Что это означает? Через 22 секунды она отключится? В автомате напарника закончились патроны. Медведь, в которого попало две или три пули, корчась полз к надстройке. Выпрямившись, Никита пошел ему навстречу. За проломом между ними золотой свет выжег реальность, открыв путь в иное пространство. За бортом раздался рев ящера-пса, а потом на палубу выбрался Блейк. Протянул руку, помогая вылезти Марьяне. Доносящийся из пушки гул превратился в рев. Дрожала вся пещера. Казалось, сейчас ее дно провалится вместе с бассейном и лабораторией. Двадцать. Девятнадцать. Золотой конус пульсировал в такт смене цифр. Я мог считать секундой, не видя таймера. Восемнадцать. Семнадцать. Никита взглянул на меня, а я шагнул к нему вдоль ствола, так, чтобы плечо не попало в конус света. Говорить не имело смысла, и я показал рукой. Он кивнул, склонился к пролому. Марьяна, выпрямившись на краю палубы, подняла пистолет и трижды выстрелила в спину напарника. Тело Никиты сломалось. Он сделал еще шаг и боком свалился в конус ревущего света а тот пульсировал. 15-14. Закричав, я бросился к пригоршне. Блейк удивленно оглянулся на девицу, схватив ее за руку, поволок вперед, и тут сзади возникла голова пса. Он прыгнул, цепляясь когтями за деревянный борт. Выбраться на палубу ему не удалось, но челюсти сомкнулись на бедрах Марьяны. Сквозь гул я услышал истошный крик — Блейк отшатнулся, а девушка, до груди покрытая пиявками, лезущими из головы зверя, обхватила парня за шею, словно желая обнять в последний миг своей жизни. Пес рухнул обратно, и Блейк с Марьяной, заключив друг друга в объятия, исчезли за бортом. Двенадцать, одиннадцать. Оказавшись сбоку от пролома, я наклонился, заглядывая. Пахнуло ночной прохладой, влажным трепьем, ржавым металлом и бензином. Знакомый запах. Внутри не было стен, ковра, мебели, лишь темнота, посеребренная тусклым светом звезд, льющимся откуда-то сверху, будто в широкий колодец. Никита, я присел, собираясь нырнуть туда. Девять. Меня ударили в спину. Что-то твердое обрушилось между лопатками. Упав на бок, я увидел медведя, грудь которого была залита кровью. Он использовал приклад автомата, в котором, скорее всего, не было патронов. Когда я попытался встать, сталкер врезал носком сапога мне в живот, потом кулаком в лицо. Я рухнул под стеной надстройки, далеко от пролома, а медведь, бросив оружие, шагнул к нему. Плюнув, слюна была красной и густой, я поднялся на ноги. Темные космы сталкера свешивались на плечи. Вот почему я всегда коротко подстрижен, чтобы в драке нельзя было сделать то, что сейчас сделал я. Когда медведь оказался перед проемом и нагнулся, собираясь нырнуть в него... Я схватил его за волосы, дернул изо всех сил и ударил ломиком. Конец вонзился в плечо, будто раздвоенный наконечник стрелы, пробил мясо и, судя по тому, как дернулся металлический стержень в руке, ключицу. Запрокинув голову, медведь упал на спину, влипнув затылком в доски. Я перешагнул через него. Пролом был прямо передо мной. Осталось четыре или пять секунд. В бедро впился нож, и я упал». Большой армейский нож с широким лезвием, кровостоком и зазубренными в нижней части клинка. Он вошел глубоко, почти до самой рукояти. Дергаясь от боли, размахивая руками, я перевернулся на спину. Бьющий из пушки свет оказался надо мной. Рядом лежал медведь, весь залитый кровью, текущий из груди и плеча. Глядя на меня остановившимся взглядом, он что-то шептал, обеими руками сжимая нож, пытаясь вдавить его глубже в мою ногу. Золотой свет гудел, плескался, по нему пробегали разводы, волны свечения. Казалось, распирающий конус напряжения вот-вот сломает его нематериальные стенки и разольется вокруг, уничтожив пространство. Я взмахнул ломиком. Загнутая часть ударила по нижнему краю пролома, проникнув наружу. Раздвоенный конец вонзился во что-то, я стал подтягиваться, сгибая руки, втаскивая тело в пролом. Медведь что-то шептал, кривя рот и не отпуская рукоять, пытаясь удержать меня, но я полз, таща его за собой. Если бы сталкер вонзил нож так, чтобы плоскость лезвия была расположена вдоль ноги, я не смог бы тащить его. Клинок прорезал мясо, пока не застрял бы в колене. Но он вошел параллельно подошвам, и я полз, волоча медведя. Сначала руки, потом голова достигли пролома. Мне показалось, что, находясь внутри большого мыльного пузыря, я просунул голову сквозь его стенку. Что-то неслышно лопнуло, пространство пошло рябью, текстура его изменилась, иными стали воздух и запахи. Я лежал частично внутри и частично снаружи, соединив своим телом разные места. Картина за проломом стала размытой, нечеткой. Я дернулся, сгибая ноги, голова и руки медведя оказались с моей стороны. Позади него золотой свет бушевал, затапливая пузырь. Отпустив лом, я схватился за железяку, торчащую из рыхлой влажной земли, подтянулся вновь и выволок медведя по плечи. Он все еще сжимал рукоять ножа, хотя теперь казалось, что сталкер мертв. Опущенная голова подскакивала на усеивающих землю камешках. Я повернулся, увидел, что держусь за погнутую автомобильную ось, обхватил ее обеими руками, прижался и целиком выпал сюда». Золотой свет взорвался, залив глубокую яму, на дне которой мы находились. Я зажмурился, потом раскрыл глаза. Пролом исчез. Вообще все исчезло. Лежа в полной темноте, я захрипел, дергаясь. Тело горело, вибрировало от переизбытка адреналина. Глаза вылезли из орбит, пальцы ходили ходуном, живот содрогался в мучительных спазмах. Глаза стали привыкать к новому освещению, и в небе над головой медленно проступили звезды. Свет их разлился вокруг. Сталкер рядом со мной лежал неподвижно. вернее, пол сталкера. Торс и голова, без ног. В том месте, где его разделило напополам, был ровный запекшийся срез. Никакой крови. Пальцы сжимали рукоять торчащего из ноги ножа. В глубине обступившей меня темноты что-то зашевелилось... Раздался приглушенный ляск, скрип ржавого металла. Стены ямы состояли из земли и разнообразного мусора. И запах, запах! специфический дух этого места не перепутаешь ни с чем. Знакомый голос выругался, потом сказал. «Химик!» Я с трудом разжал пальцы медведя, отполз от него, стащил с плеча ремешок контейнера и лег на спину тело все еще било дрожь, хотя напряжение покидало его, уступая место боли. Куртка давно превратилась в лохмотья, зато от рубахи еще что-то осталось. Кое-как я расстегнул последнюю целую пуговицу и потянул края воротника в стороны. Поднял голову, скосив глаза. В моей груди пылала душа.